Глава 2. На следующий день босс определенно был в хорошем настроении. Неужели его так обрадовало расставание с очередной манерной девицей? Он развил такую бурную деятельность, что с самого прихода и до обеда я крутилась просто как белка в колесе, выполняя начальственные требования. Согласовав очередную встречу с крайне капризным партнером мистером Штейнером, я вознеможение откинулась на спинку стула. Пятнадцать минут до перерыва. Надеюсь, за это время не случится очередной аврал. В дверь постучали, и я чуть не застонала в голос. «Ну кого еще черт принес в такое время?» Но быстро натянула на лицо дежурную улыбку и пригласила стучавшего войти. «Надо соответствовать образу образцовой секретарши». На пороге стояла девушка. С первого взгляда я поняла, что это именно тот тип женщин, который привлекает мистера Ричардсона. Неужели новая пассия? Быстро он, однако. Раньше между романами проходило хотя бы несколько дней. Она мило улыбнулась мне. Что-то новенькое. Её предшественницы предпочитали меня игнорировать. «Здравствуйте. Я привычно пришла ей на помощь. Нэнси. Меня зовут Нэнси». Она кивнула. «Это имя вам очень идёт. Такое простое, провинциальное, беспрекрас. Мистер Ричардсон, у себя?» «Ох, рано я обрадовалась. Она, похожа та ещё штучка. Я только открыла рот, чтобы сказать, что босс занят, как дверь кабинета распахнулась». Кристиан вышел с широкой улыбкой и распахнутыми объятиями. «Эмма, я тебя уже заждался!» Она с милой, чуть стеснительной улыбкой шагнула ему навстречу, успев метнуть в меня торжествующий взгляд. «Здравствуй, Кристиан. Я просто решила познакомиться с твоей секретаршей. И она меня совсем заболтала. Весьма, эмм, непосредственная особа это непосредственное прозвучала как глупая я задохнулась от возмущения но боссу кажется было плевать думаю он точно так же отреагировал бы если бы она сказала что мебель в приемной слишком вычурная так мы идем промурлыкала девица и буквально повисла у него на шее босс обернулся в мою сторону нэнси «Перенеси все оставшиеся встречи на завтра. Сегодня я в офис не вернусь». Я кивнула, ответив дежурной улыбкой. Но стоило парочке выйти за дверь, схватилась за голову. Мало того, что новая пассия босса, похоже, на настоящая стерва, так еще и только что назначенную встречу с мистером Штейном придется отменять. А это неминуемая смерть для огромного количества моих нервных клеток. Я так замоталась за этот день, что вечером, когда звонил мой мобильный, на автомате ответила. «Приемная Кристиана Ричардсона, чем могу вам помочь?» Только после того, как в трубке, после небольшой паузы, раздался приступ смеха, я спохватилась. Звонили не на рабочий, а на мой личный телефон. Отсмеявшись, Сьюзи проговорила. «Кажется, ты переработала, подружка. Собирайся, я заеду за тобой через полчаса». Я прикинула объём оставшейся работы и с удивлением поняла, что сделала практически всё, что запланировала. Но ехать куда-нибудь не хотелось. Больше всего я мечтала о горячей ванне и чашке горячего чая. Можно с ликёром. Подруга была неумолима. «Никакой ванны, пока не выполним всё, что запланировала. Зато потом! Обещаю тебе небольшой сюрприз!» Я застонала. «Сюрприз от Сьюзи?» Это уже страшно. На всякий случай я даже переспросила ее. «Слушай, я после твоего сюрприза хотя бы появиться завтра на работе смогу. Мы не можем отложить это до пятницы?» Подруга снова замолчала, потом осторожно сказала. «Нэнси, у тебя что-то случилось? Ты совсем не помнишь того, о чем мы вчера говорили?» Я лихорадочно перебирала в памяти события вчерашнего вечера. Безумная история о внезапно появившемся богатом папочке, премьера со звездами и фуршетом, обещание похода по магазинам. До меня внезапно дошло. «Так ты говорила серьезно?» «Слушай, Сью, если ты хочешь вытащить меня на шопинг, то это тем более лучше перенести на пятницу!» Она не дала мне договорить, причем ее категоричный тон на мгновение даже смутил меня. Настолько это было не похоже на смешливую и добродушную подругу. Нет. И хватит спорить со мной. Внимательнее надо на дату смотреть. Фуршет уже в субботу, и у нас и так времени в обрез. Я быстро прикинула. Сегодня вторник. Значит, у нас осталось всего пять дней на подготовку. Устала, вздохнув. Я сдалась. Ладно, жду тебя через полчаса. С Юзи приехала без опозданий. Видно, она и впрямь загорелась идеей, как следует блеснуть на этом вечере. Неудивительно. Она же сейчас тоже одна. Так что всех окружающих мужчин, по крайней мере, привлекательных и перспективных, она рассматривает исключительно как возможных жертв своего обаяния. А где найти еще столько перспективных кавалеров, как не на такой светской тусовке? Наш поход по магазинам больше напоминал налет. Времени в обрез, желаний множество. Бюджет, как выяснилось, почти не ограничен. Мы врывались в бутики, и вокруг нас начинали суетиться консультанты. Платье, белье, сумочки и туфли. Я перемерила столько всего, что под конец голова просто поплыла. А Юзи все было мало, Да ей волю, она бы неделю таскала меня по магазинам без перерыва на сон и еду. Но наконец, моя мольба была услышана. Подруга решила, что купленного достаточно, чтобы выглядеть на вечеринке не хуже светских львиц. Я облегченно вздохнула: Неужели теперь я, наконец, смогу расслабиться. Но не тут-то было. Вместо того, чтобы повернуть к моему дому, Ее машина рванула в центр города. «Господи! Она же обещала мне какой-то сюрприз!» Я приглушенно застонала, закрыв глаза. Как оказалось, все было не так страшно, как я боялась. Мы приехали к спа-салону. Внутри ситуация повторилась. Распознав богатых клиентов, вокруг нас засуетились сотрудники, наперебой предлагая услуги. Вскоре мы, удобно устроившись в мягких креслах и потягивая шампанское, углубились в изучение каталога. Достойным завершением вечера стал визит к визажисту. Немного взбудораженная алкоголем, я с нетерпением ждала, когда он закончит колдовать над моим лицом. Внешность свою я считала довольно заурядной, миленькая, возможно но далеко не красавица. Так, удачный фон, на котором яркая и веселая Сьюзи смотрелась еще более выигрышно. Но вдруг визажисту и со мной удастся совершить невозможное. Готово? Можете открывать глаза. Кресло резко развернулось, и я увидела перед собой сногсшибательную красотку. Дерзкую, обольстительную, безумно привлекательную. Мне пришлось зажмуриться, настолько невероятным было это зрелище. Неужели несколько мазков косметики способны на такое? Я перевела взгляд на Сью и снова испытала шок. Подруга сидела с вытаращенными глазами и отпавшей челюстью. Впервые за все время знакомства она не знала, что сказать. Сразу смывать макияж было жалко. Отправиться в ресторан или клуб, чтобы протестировать его на мужчинах. Именно это и предложила Сью. И мне пришлось потратить немало сил на то, чтобы отказаться. Завтра рабочий день, и что-то мне подсказывает, не самый легкий. И тут Сью выдала новую гениальную идею. «Нэнси, тебе не кажется, что новому лицу нужное и имя новое? Ты как на вечеринке знакомиться собралась? Дашь свою страницу в Инсте?» Я пожала плечами. Об этом я даже не думала, но не говорить же подруге, что в ее идею знакомства я не верила до сих пор. Платье платьем, но и под ним я оставалась той же серой мышкой. Хотя то, что я увидела в зеркале, вселяло некую надежду. «А почему ты спрашиваешь? Что плохого в том, чтобы дать страницу в Инсте?» Она пожала плечами. «Да ничего, исключая то, что эта страница — секретарши!» О, об этом я не подумала. И что ты предлагаешь? Отказаться от знакомств? Она рассмеялась. Ну уж нет. После того, как мы потратили столько времени и сил, я же говорю, этому лицу нужно новое имя. Создадим новый аккаунт. И будешь ты, ну, допустим, Изабелла. Я критически подняла бровь. Но спорить не стала. Решила, что за прекрасный, пусть и слишком насыщенный вечер, необходимость создать новый аккаунт – пустяк. В результате мы допоздна занимались тем, что фотографировали меня в разных позах. Но сразу выложить фотографии Сью мне не дала. Оказалось, что среди огромной толпы ее поклонников есть мастер фотошопа. Он-то и создаст для новой меня подходящие декорации. Я даже думать не хотела, что это будет.